«Балет. Времена года». После обеда, окончившегося около пяти часов, король ушел к себе в кабинет, где его ожидали портные. Предстояла примерка знаменитого костюма «Весны», над которым трудилось множество придворных художников. Все роли балета были уже разучены участниками представления, королю хотелось сделать сюрприз «Весны». Как только он покончил с делами, он сейчас же послал за своими двумя церемонимейстерами, Вильруа и Сен-Теньяном. Оба они заявили, что ждут лишь его приказа, что всё готово и можно начинать. Нужно только чтобы погода была хорошая и вечер тёплый. Король открыл окно. Золотистые облака скользили над верхушками деревьев, всплывала луна. И зелёные зеркальные пруды покоились, как заворожённые, и лебеди, сложив крылья, дремали на воде словно суда на дикорях. Взглянув на эту дивную картину, король тотчас же отдал приказ, которого ожидали господа Девильруа и Де Сантенян, но исполнить его надо было бы по-царски, а для этого оставалось разрешить ещё один вопрос. Ледовит 14-й изъядал его. Есть у вас деньги, государь отвечал Сен-Ониан. Мы уже сговорились с господином Кольбаром. Отлично. Господин Кольбар сказал, что он явится к вашему величеству, как только ваше величество изъявит желание продолжать праздники. Хорошо, пусть придёт. Казалось, что Кольбар подслушивал у дверей. Он вошёл в комнату, как только король произнёс его имя. Очень приятно, господин Кольбер, приветствовал его король. А вы, господа, приступите к исполнению своих обязанностей. Санто-Нийан и Вильруа откланялись. Король сел в кресло около окна. Я танцую сегодня в балете, господин Кольбер, сообщил он. Значит, завтра, государь, я должен платить по счетам? Почему? Я обещал поставщикам оплатить их счета на другой день после балета. Ну что же, господин Кольбар, если обещали, так и платите. Прекрасно, государь. Только для того, чтобы платить, нужны деньги, как говаривал господин Де Ладигиер. Как? А те четыре миллиона, которые обещал господин Фуке, разве они еще не внесены им? Я и забыл спросить вас об этом. Государь, Они были у вашего величества в назначенный час. Ну, не сюда. Цветные стёкла, фейерверк, скрипки и повара съели эти 4 миллиона в одну неделю, как всё целиком до последнего су. Каждый раз, когда ваше величество приказывали устроить иллюминацию по берегам Большого канала, сгорало столько масла, сколько содержится воды во всех бассейнах. Ладно, ладно, господин Колбарь.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 Теперь как раз и ему пришло время раскошелиться. Король нахмурил брови. "Господин Колдар", проговорил он отчеканивая слова, "я держусь другого мнения. Я не хочу ставить в затруднительное положение моего верного слугу. Господин Фок уже выдал 6 миллионов в течение недели. Это достаточная сумма". Колдар побриднял. "Однако", заметил он, Несколько времени тому назад, Ваше Величество, говорили иное. В тот день хотя бы, когда пришли вести из Бель-Иля. С тех пор сударь я переменил свое мнение. Разве Ваше Величество уже не верит в заговор? Господин помощник интендента, мои дела касаются меня одного. Я уже говорил вам, что сам буду вести их. «Значит, я имел несчастье впасть в немилость у Вашего Величества?» — скричал Кольбер. Он весь трепетал от страха и ярости. «Никоим образом, напротив, вы очень нравитесь мне!» «А, государь!» — улыбнулся казначей с притворной грубостью, которая льстила самолюбию Людовика. «Что толку нравится Вашему Величеству, когда не можешь быть Вам полезным? Ваши услуги пригодятся в другой раз». Как же вы прикажете поступить теперь, ваше величество? Вам нужны деньги, господин Кольбар? Около семисот тысяч ливров, государь. Вы возьмете их из моей личной казны. Кольбар поклонился. Но, прибавил Людовик, едва ли вы при всей вашей экономии можете обойтись такой ничтожной суммой. Я подпишу вам ордер на три миллиона. Король взял перо, написал несколько слов, затем, передавая бумагу Кольбару, сказал: "Будьте спокойны, господин Кольбар, составлен мной план, настоящий королевский план". После этих слов, произнесённых со всей торжественностью, какую молодой государю мела придавать своим речам в таких обстоятельствах, он отпустил Кольбера и велел позвать портных.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 Все кто умел отличать камзол от штанов, как говорит Мольер, были призваны на помощь слугам и дамам. Король окончил свой туалет к 9 часам. Он появился в открытой карете, убранной зеленью и цветами. Королевы поместились на великолепной эстраде, соокружённой на берегу пруда, в театре изумительной красоты. За пять часов плотники собрали все части этого театра, обойщики расставили стулья, и словно по сигнал волшебной палочки тысячи рук, помогая друг другу, без суеты и спешки, соорудили в этом месте здание под звуки музыки, а затем осветители украсили театр и берега пруда несчастливым количеством свечей. На небе, покрытом звёздами, не было ни единого облачка. Когда леса сама природа пришла на помощь фантазии короля. Вместо крыши над театром простирался небесный свод, за передними декорациями сверкала отражёнными огнями гладь воды, а дальше синеватые силуэты деревьев с куполообразными вершинами. Когда прибыл король, зрительная зала была полна. Она ослепила глаза блеском золота и драгоценных камней так, что невозможно было различить ни одного лица. Понемногу, когда глаз освоился с этим сиянием, из него одна за другой стали возникать прекрасные дамы, словно звёзды на ночном небе перед зрителем, сначала закрывшим, а потом открывшим глаза. Сцена изображала рощу. По ней высоко прыгали кривоногие фавны. Дриада дразнила их, они гонялись за нею, другие дриады спешили к ней на помощь, и всё это было выражено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 Выступил на сцену под гром рукоприсканий. На нём была туника из цветов, мягко облегавшая его стройную тонкую фигуру. Шёлковые челки телесного цвета обрисовывали его изящные ноги в сиреневых туфлях с зелёными бантиками. Прекрасные волнистые волосы, свежий цвет лица, мягкий взгляд голубых глаз, губы, снисходившие до улыбки. Таков был тогда этот король, справедливо прозванный королём всех амуров. Он двигался легко и плавно, точно парил. Это был блистательный выход. Следом появился граф де Сен-Теньян, ведя наспешивший к королю или принцессе. На принцессе было длинное платье, лёгкое и прозрачное, так что под ним иногда ясно обрисовывались стука колена. то маленькая ножка, обутая в шелковую туфлю. Со свитой вакханок она весело приближалась к месту, где должна была танцевать. Рукопорискания продолжались так долго, что граф успел подойти к королю, стоявшему в танцевальной позиции. — Что вам, Сент-Эн-Ян? — спросила весна. — Боже мой, Ваше Величество! — пролепетал побледневший придворный. — Ваше Величество! И не подумали о танце плодов. Почему же?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 чтоб заговорить с ним. Невозможно описать изумление короля, изумление принца, заметавшегося в ложе, шёпот поднявшийся в зале, волнение публики, волнение принцессы при виде своего партнёра. Король молча уставился на графа. Тот подошёл к нему и почтительно поклонился. Государь, ваш покорнейший слуга явился сегодня на службу, как явился бы на поле битвы.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 Я не приказывал вам вернуться, граф. Конечно, государь, но ваше величество не приказывали мне также оставаться там. Коро чувствовал, что время уходит, ещё минута и всё было бы испорчено. При том же в сердце короля царило счастье. Он, почерпнув вдохновение в красной ячивом взгляде принцессы, глаза Генриетты говорили ему: ведь вас риву, ну и терросити подозрение. Кто боится двух соперников, тот не боится ни одного. Своим ловким вмешательством принцесса одержала верх. Король улыбнулся Дегишу. Дегиш ни слова не понял из этого немого разговора. Он видел только, что принцесса старается не смотреть на него.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 Многие подкашивали, руки не слушались, голова горела. С той минуты король стал действительно первым танцором кадрили. Он бросил взгляд в сторону своего побеждённого соперника. Дегис даже не похож был больше на придворного. Он танцевал плохо, невыразительно, в сколь он совсем остановился. Король и принцесса торжествовали.